Студия звуковая книга представляет произведение из серии Биографии знаменитых людей. Юлий Цезарь. Часть 1. Кризис Римской республики на рубеже ii первых веков до нашей эры. Глава 1. Рим. Могущественная держава Средиземноморья. История того, что совершил человек в этом мире, в сущности есть история великих людей, потрудившихся здесь, на Земле. Эти великие люди были вождями человечества, образователями и образцами для подражания, творцами того, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, чего она хотела достигнуть. Гай Юлий Цезарь, Это один из тех великих людей. Придавая такое высокое значение гению, должно принять во внимание, что появлению гения должны благоприятствовать известные исторические условия. Рим. Центр вселенной. Столица богов и людей. Не случайно, что именно здесь родился Гай Юлий Цезарь. Что же такое императорский Рим? Вечный город. Представь себе читатель множество красивых и гордых храмов, театров, дворцов гигантских размеров, сияющих мрамором колонн. Городу, сверкающему по золотой статуй и насыщенными яркими красками мозаики, соответствовал народ, который жил здесь. Если смотреть на этих людей сквозь призму времени, то нет их прекрасней, величавей и достойней. Но есть и другая сторона медали. Город Рим – Как и каждый город, помимо великолепия, имеет и ветхие постройки, трущобы, зигзагообразные улицы. Римляне также были разными. Умными и гадкими, прекрасными и ужасными, добрыми и злыми. В общем, обладающими широкой палитрой умственных и нравственных качеств. Благополучие государства основывалось на арабском труде. Это была утопия, и она не могла долго просуществовать. Рабы стекались в Рим отовсюду и из материнской Греции, и из дальних зарубежных империй. «Господин волен обращаться с рабом, как ему заблагорассудится. Все, что принадлежит рабу, принадлежит его господину», так гласил основной тезис древнего римского права. В то время как греки создали демократию, римляне, изгнав этрусских царей, решили установить такую политическую организацию, при которой власть принадлежит народу, но осуществляется через его представителей – то есть республику. Управление было доверено магистрам, избиравшимся на один год. Рим, повсюду насаждавший собственные политические и административные порядки, сам с удивительной легкостью воспринимал культурные и художественные достижения покоренных народов. Искусство Греции и Востока оказало огромное влияние на римлян. Римские граждане были освобождены от уплаты налогов. Но если возникала необходимость, как, например, набор большого войска, Сенат имел право на введение единовременного обложения в размере до 3% стоимости имущества, оцененного при цензовой переписи. Это не распространялось на провинциалов и иноземцев, с которых постоянно взимался подушный налог. Освобождение раба оценивалось высоким налогом до 10%. Пополнение казны шло в основном за счет предоставления в аренду римлянам государственной собственности – дорог, складов, рынков, пристаней. Постоянные доходы шли от эксплуатации рудников, солончаков, захваченных земель. Но в основе государственная казна пополнялась благодаря военным трофеям. И естественно, что расходы государства в первую очередь были направлены на содержание армии, закупку оружия, строительство укреплений и военных кораблей. А уж затем выделялись деньги на ремонт и реконструкцию храмов, дорог, мостов и прочих общественных сооружений. С III века до нашей эры простой народ Рима довольствовался платными банями, правда очень ветхими и темными. Но уже в императорскую эпоху бани преобразились в огромные и шикарные сооружения с мраморными колоннами и бассейнами. Благословен будь Рим своими богами!